«Таня жива!» И в комнате опять воцарилась глубокая тишина. Но теперь она уже не казалась Степану такой спокойной и сонной, как раньше. Ему мерещилось, что в воздухе, словно проплывают какие-то неясные шатающиеся тени, а из углов доносится зловещий шепот. На миг ему нестерпимо захотелось нырнуть под одеяло и там затаиться. Однако мальчик превозмог свой страх и бросился к дверям – «Мама! Папа!» – закричал он. «Помогите!» В ответ послышался торопливый шепот, и в комнату убежала перепуганная мама. За ней виднелась фигура отца. «Что случилось?» – спросила мама. Она водила рукой по стене в поисках выключателя и никак не могла его нащупать. «Ты где, сынок? Что с тобой?» «Мама! Здесь кто-то был! Они шурхатуна забрали!» Не в попадую криковал Степан. «Надо сейчас же туда бежать!» «Куда ты собираешься бежать?» – поинтересовался отец. А мама ничего не спрашивала. Она обняла сына и приложила к его лбу ладонь. «У тебя, кажется, жар!» – встревоженно сказала мама. «Да нет, у меня никакого жара!» – воскликнул Степан и вырвался из ее объятий. «Выслушайте меня сначала! Вы же даже не знаете, что Баба Яга похитила меня с Таней! Она собирается посадить Таню в печь и меня тоже!» «У тебя жар!» – повторила мама. «Я в этом убеждена!» А отец лишь развел руками. «Ничего не понимаю», — сказал он. «Как могла баба-яга похитить тебя, если ты здесь? Как она могла похитить Таню, если совсем недавно я видел ее у колодца?» Степан остолбенел. «Таня возле колодца?» Прошептал он. «Не может этого быть, а ты не ошибся?» «Ну, знаешь». Возмутился отец. «Что я? Первый раз я вижу?» Она еще поздоровалась со мной. «Но Таня...» Промемлил сбитый с толку Степан. «Я своими глазами видел». «Я тоже видел», — сказал отец. «И тоже своими глазами». «Успокойтесь», — сказала им мама. «Это тебе все, видимо, приснилось». Обратилась она к сыну. «Может, перейдешь в нашу комнату? Знаешь, когда я была маленькая, мне снился страшный сон. Я бежала к бабушке, и все страхи сразу исчезали». Степан задумался... «Конечно, в комнате родителей ему ничего не страшно. Но что может подумать отец?» «Эх», — скажет он, и еще в пятый класс собираешься?» «Я останусь здесь», — наконец решил он. «Что я, маленький?» «Молодец», — сказал отец. Когда родители ушли к себе, Степан оделся и вылез в окно. На всякий случай он захватил с собой старый фонарик и деревянную шпагу, которая фехтовал с Василем, Во время игры в трех мушкетеров хата Баба Марии стояла в глубине два раза высокими густыми кустами сирени. Степан на цыпочках прокрался к окнам и затаился. Вокруг стояла глубокая тишина. Даже неутомимые собаки и те смолкли между жидких тучек. Медленно плыл полный месяц, и его серебристый свет заливал сонные городцы мерцающим сиянием. И в этой тишине до Степана донесся жалобный голос Тани. «Никак не засну, бабушка. Такая духота». «Нет никакой духоты», — сонным голосом возразила баба Мария. «Это тебе после улицы кажется. Лучше думай о чем-то приятном и сразу заснешь». «Я уже думал сказала Таня еще жалобнее. «Ну, ничего не выходит. Расскажи какую историю, а, бабушка?» Степан чуть не затанцевал от радости Ему хотелось закричать на все горобцы «Таня жива! Ура, Таня!» Но под ногой неожиданно треснула ветка, и он испуганно замер. Не хватало, чтобы ее увидели под окном, да еще ночью, да еще под девчачьим, какой бы это был стыд. К счастью, на треск никто не обратил никакого внимания. Баба Мария перевернулась на другой бок, зевнула и спросила а чем же тебе рассказать?» Какие у тебя были бабушка и дедушка? Может, еще кого вспомнишь? Да я уже рассказывала тебе о них. Ну и что с того? У нас в школе сейчас все интересуются. У кого какие были дед и баба, но ну, предками они называются. Ну, бабушка, пожалуйста. Да что о них рассказывать? Неохотно начала баба Мария. Жили как все, работали как все. Разве что моей двоюродной теткой екатерине не посчастливилась? Это которая на фотографии у окна?» — спросила Таня. «Ага. Ладно, слушай. Росла эта кадра тихим и послушным ребенком, но на горе родилась она некрасивой с лица и еще хуже, болезненную. А в те времена больному и некрасивому лучше и на свет не появляться. Хлеб только внучка, ой, как трудно давался, потому что каждый больной ребенок был лишним грузом семье. Вот и упрекали Кату на каждом шагу, упрекали, кому не лень. Однажды отец взял ее с собой на ярмарку, горшки продавать, он, он шаром был. Вот ехали они, ехали, да и захотелось отцу поспать. Дал он Кате в руки вожжи и приказал править кобылой. А здесь на беду колесо взял, да и отвалилось, как раз накладка через болото. А горшочки-то плюх-плюх, да и нет. И сам отец... Лишь чудом удержался на телеге. Ох, и разгневался же он за то колесо накачив. Отхлестал дочку вожами и выгнал прочь. Иди, говорит, куда хочешь, а домой не возвращайся, чтобы я тебя, говорит, больше не видел. Он конечно, схватился за голову и кинулся искать по всем околицам. Но разве ж можно было найти кого в те времена. У нас вокруг были сплошные болота и леса. Так и пропало... Горемичная Катя. Видимо, трощина засосала или водоворот кинулась. Может, дикий зверь разорвал. А как ее отца звали? Не помните? Почему не помню? Его, как и моего деда, Трофимов звали. Да, Трофимов, Трофимовичем. Баба Мария неожиданно всхлыпнула. Говорила с тебя внюшкой, что не стоит такая рассказать на ночь. Как вспомню о ней, слезы сами собой наворачиваются на глазах. «Ты ее жалеешь?» «Да». Дрожащим голоском спросила Таня. «Эй, Степан, готов был поклясться, что она вот-вот заплачет». «Ты что бы! Живая она сейчас. Разве стал бы ее кто упрекать за погубленные горшки и слабое здоровье?» «Конечно, нет. Ладно, Таня, давай уже спать». Степан тихонько отошел от окна. На улице он запрыгал от радости. «Таня жива!» Затем, бесстрашно насвистывая, направился домой. Перелез через окно, лег у кровати, задумался. А думал Степан о том, какие приходят к человеку сны. Порой добрые, порой странные, даже страшные. Жалко лишь, что симпатичный домовой шурхатун, кажется, тоже оказался сном. Жалко, конечно, что тетка Катерина не дожила до наших времен».